Глава 529. Философия силы. Это был вопрос, не требующий ответа. Но так как Страш ответил нормально, Ворону пришлось спросить повторно. Сколько? Ритуал, который применил я, мог использовать лишь 500 тысяч единиц. И даже это не помогло мне избавиться от части души какого-то болвана. Тем не менее, это дало возможность понять, что количество энергии необходимо для того, чтобы разорвать эту связь, нужно миллион единиц. Абен уставился на разбойника, а в голосе послышалась неприкрытая насмешка. «Итак, посланник, как такой, как ты, может помочь мне? Ты веришь то, что действительно сумеешь добыть миллион единиц энергии смерти? А если даже и сможешь, то если у тебя подходящий ритуал? Или же ты способен разорвать связь, созданную заклятием, раздробившим целый мир, каким-то иным образом?» Наблюдая за реакцией гостя, слуга смерти ждал ответа. Но вместо этого разбойник проигнорировал его, и он услышал лишь новый поток вопросов. «Я так понимаю, один из способов добыть энергию смерти – это убийство и жертвоприношение. Есть ли другие приемы? Например, собирать ее на кладбищах, захоронениях или в местах битв? Они ведь должны быть ее скоплением, разве нет? И ты точно уверен, что тебе нужен миллион единиц энергии? не больше, ни меньше?» спрашивая это ворон был готов к тому что страж отмахнется от него но абенхриар оставался на удивление серьезен а -а -а. верно неохотно подтвердив его слова протянул собеседник и с полным отсутствием энтузиазма продолжил таким образом тоже можно собирать энергию но так как подобная энергию со временем рассеиваются этот процесс займет гораздо больше времени ведь из за ее малой концентрации придется обойти слишком много мест «И то не факт, что ты добьешься результата. Речь идет о десятилетиях, которые ты можешь потратить впустую. Это неважно. Я все равно не буду убивать только из-за того, что так проще». Понимая, к чему тут клонит, разбойник отреагировал весьма резко, высказывая свою позицию, и тем самым пресекая любые попытки убедить его в обратном. а, -а, -а я понимаю, в чем дело. Наш конфликт ведь произошел именно по этой причине». «Ты считаешь меня каким-то чудовищем». смешно, смешно. «Скорее кем-то вроде социопата», — холодно прокомментировал парень. «То, что я не вписываюсь в рамки твоего мировоззрения и моральных правил, означает только то, что ты слишком слаб. Запомни, для тех, кто имеет силу человеческое, да и, если уж на то пошло, мораль любых смертных не имеет значения. Наступая на муравьев, разве ты задумываешься об их чувствах?» Будешь ли ты стараться угодить им из-за того, что они считают тебя жестоким убийцей? Такие, как я, создают свои правила, пока не найдется кто-то сильнее. Сейчас я следую лишь воле госпожи ее желаниям, и только это имеет значение. Хочешь диктовать свои условия? Получи силу, которую никто не сможет оспорить». Если бы Ворон видел лицо Абенхриара, то, скорее всего, заметил бы, как оно искривилось на словах о морали, и каким раболепным стало при упоминании своей хозяйки. Каким-то образом они перешли к обсуждению отеческой стороны убийства невинных. Но Уилл уже давно принял тот факт, что это будет бессмысленно. Пытаться объяснить слуге смерти всю жестокость и абсурдность этого, это все равно, что убеждать социопата в том, что мнение и чувства окружающих его людей имеют значение. Да и говоря на чистоту, слова Абенхриара были верны на все сто процентов. Общество создало законы, сделав их щитом, и армией в качестве меча. Меча, готового покарать несогласных и своевольных, постоянно вылезающих из-под их щита. Но появись в мире кто-то, кто сможет с легкостью сломать этот клинок, будет ли он следовать сдерживающим его правилам? Однозначно нет. Такое существо создаст их само, или же будет просто следовать своим инстинктам? Давай к сути. Отбрасывая в сторону философию силы, возвращая разговор к изначальной теме, Ворон продолжил. «Допустим, я собрал нужное количество энергии. Сможешь ли ты создать ритуал, в котором можно ее использовать в таком большом объеме?» «Я собиратель душ. Ритуалы не моя область. Этим занимался шар тот «Надо же, новая информация». И вот как, оказывается, произносится это имя. В тот раз, когда Эсма назвал ему имена слуг смерти... Принц не был уверен в правильности произношения. Не то чтобы это волновало ворона, но всегда лучше знать, чем предполагать. Что же касается ритуала, то у парня были те, кто мог попытаться создать его, но его эффективность в любом случае зависела от способностей стража. Он спросил Абенхриара, чтобы понять, нужно ли ему заниматься еще и этим, и, получив ответ, теперь мог строить хоть какие-то планы. Конечно, можно было не заморачиваться и дать стражу воспользоваться ларцом желания. Но так как слуга смерти мог просто исчезнуть с артефактом в процессе, Уилл не хотел рисковать без необходимости. Оставался еще один вопрос, о котором Ворон подумал после того, как идентифицировал корону жизни. «У меня есть пара знакомых, которые смыслят в создании ритуалов. Никаких гарантий, но так как у тебя с этим проблемы, это будет лучшим вариантом. И последнее. Я новичок в этом, но могу предположить, что энергии жизни и смерти взаимозаменяемы, так?» это же очевидно абенхриар выказал раздражение из за очередного глупого вопроса разбойника это концептуальные основы круговорот жизни и смерти не закончится даже с уничтожением всех миров и вселенных даже время не властно над этим процессом он говорил неторопливо но в ходе их разговора стало слишком очевидно что абенхриар не любитель поболтать на отстраненные темы да и сам уилл не горел желанием обсуждать с ним подобное «Значит, будь у меня энергия жизни, ее можно было бы превратить в энергию смерти». «Именно это я и сказал». Абенхриар тяжело рыкнул, явно уставая от всего этого. Но так как Ворон все еще не получил уведомления о том, что квест обновился, ему пришлось уточнить. «Итак, ты согласен на мою помощь?» «Собрать энергию, создать ритуал?» «Да». Ха -ха. «Допустим». «Не знаю, что ты задумал, но так как я не собираюсь ждать десятилетиями, то дам тебе...» Задумавшись на пару секунд, он хмыкнул и продолжил. «Да, полгода будет достаточно». «Дзынь». Внимание! Задание «Смертельный собеседник» обновлено. Описание. Вы решили поговорить со слугой смерти, но пока бенхриар не получит желаемое, вы все еще можете изменить свой выбор. это второй. В течение шести месяцев, начиная с этого дня, соберите требуемое количество энергии смерти и создайте соответствующий ритуал с ее использованием, подходящий под требования Абенхриара. Энергия смерти – ноль из одного миллиона. Ритуал – вопросы. Ритуал не создан. Награды. Возможность один раз воспользоваться способностью, меняющей судьбу. Вопросы зависят от принятого решения и последующего исхода. «Что ж, странно, что обошлось без штрафов. Надеюсь, полеи Ульфмар смогут помочь?» Ворон собирался тут же покинуть этот неприятный остров, но слуга смерти вдруг остановил его и, словно прочитав мысли парня, произнес. «Кстати, я тут подумал, будет странно и скучно просто ждать. Поэтому так и быть, я протяну тебе руку помощи и буду требовать убивать одно существо в день. Глядишь, мы вместе быстренько соберем нужное мне количество энергии». «В этом нет необходимости, я соберу». Ворон не успел договорить, как в пределах его зрения появилось новое уведомление. «Внимание! Задание «Смертельный собеседник» обновлено». Взгляд разбойника, не ожидавшего этого, сместился на сообщение, и он, сжав зубы, увидел среди старого текста новую строчку. «Внимание! Задание «Смертельный собеседник» обновлено». В течение всего срока выполнения задания Абенхриар будет убивать одно разумное существо, тем самым помогая собирать вам энергию смерти. Эй, я же сказал, что соберу все, что нужно. Это просто страховка. Ворон не хотел показывать стражу корону, так как понятия не имел, как тот отреагирует. Возможно, он захочет в порыве своей жадности отобрать источник такого огромного количества энергии жизни. У меня есть необходимая энергия жизни, поэтому все под контролем. «Неужели? У тебя правда есть огромное количество чего-то подобного?» Глаза Абенхриара как-то подозрительно сузились, пока он медленно поднимался со своего места. «Это совсем немало. Остынь!» «Ворон не дернулся с места. Я не таскаю ее с собой». Парень не был намерен начинать сражение и пускать все псу под хвост из-за вспышки стража. Но так как у него пока не имелось способа обезопасить корону жизни от посягательств, Ему требовалось выиграть время, чтобы придумать контрмеры против слуги смерти. «Хорошо, хорошо. Принеси доказательства завтра. Если твои слова окажутся правдой, я отменю свое решение». Ворон даже не стал отвечать и, бросив напоследок хмурый взгляд на покрытого черной мглой стража, отправился обратно к берегу, думая о том, не сделал ли он все только хуже.